Глава 19. Лабиринты и загадки Конечно, облюбовала, подтвердил Джос, мы есть узкоразвитая цивилизация. Нет, правда. Вдруг мосты над озером построили Миушина сородича. Нетерпеливо ерзая на кровати, настаивал Робби. Если ее тут бросили какие-то импы, пусть только попробуют вернуться. — Я пообрываю им хвосты, — сердито буркнул Джоз. — Роб, а что такое стек? — Шар из суперизоляционного материала, в котором аккумулируется энергия. С виду ничего особенного, черный, меньше моего кулака. Но папа говорит, в десяток стеков мы поймали столько энергии, что они могут вывести на орбиту твердыню. — Не пойму, зачем-то вы ему папе... «Понадобилось ловить энергию над озером в грозу», — сказал Джосс, продолжая увлеченно рисовать в голографическом планшете. «Он ведь скеолитовый король, неужели ему мало энергии скеолитов? «Папа говорит, что бизнес — это как езда на двухколесном велосипеде. Если остановишься, упадешь. Наверное, ему хочется попробовать что-то новое, кроме скеолитов. «На чем, на чем езда?» «На велосипеде». Дядя Альт недавно увидел эту штуку в каталоге распродаж антиквариата и выписал, чтобы исправить конструкцию. Исправлял, исправлял, потом поехал испытывать, остановился прямо перед носом приземляющегося гравикара и упал. Папа говорит, дяде еще повезло, что остался жив, но из медицинского блока его пока не выпускают. «Офигеть! Глянь, а теперь похоже?» Джосси продемонстрировал планшет. «Ну...» Опять не получилось. Джосс развернул планшет к себе, поглядел на свое творение и вздохнул. А лучше я все равно не нарисую. Он тряхнул планшетом, и рисунок соскользнул с него на пол, тут же сделавшись трехмерным. Джосси провел по планшету указательным и большим пальцами, разведя их в стороны, и существо из трех шаров выросло до размеров манен. Общими с Манен у объемного рисунка были только размеры. Из среднего кривобокого шара торчали огромные лапы. На шаре голове красовалась копна черных кудряшек. «Черные волосы проще рисовать, чем светлые», — объяснял Джоз. Глаза получились разного размера, а скалящийся в улыбке рот напоминал пасть тигрожути. «Мальчики, хотите полюбоваться на...» Манен вкатилась в комнату и замерла при виде маячущего у кровати страшилища. «Еще один мой портрет!» — почти сразу опомнилась она. «Спасибо! Как мило! Мальчики, идите полюбуйтесь на нашу Миушу. Миуша, высоко задрав голову, стояла посреди столовой в ярко-красном платье с широкой юбкой, украшенной множеством оборочек. На ее правом ухе чудом держался пышный красный бант. «Фигаси!» — громко выпалил Джосси, а Робби сказал, Ух ты! Кто это? Королева, сообщила Миуша, медленно хлопая глазищами. Анастрийская. Кто-кто? Анастрийская. Наверное, она австрийская, догадался Джос. Это из книжки Три мушкетера. Я ее немного пересказывал. Миуша медленно и важно подошла к Робби, сняла сухо бант и протянула ему. Дароваю тебе подвеску, милорд. Спасибо. Робби взял бант и повертел в руках, не зная, что с ним делать дальше. Точно, радостно подпрыгнул Джосси. Ты будешь Бекингемом и учешишь с подвеской в Лондон, а я буду прорваться к тебе, чтобы забрать подвеску и вернуть ей. Джос показал на Миушу. А пока я буду прорываться, ты будешь устраивать мне засады. Как же я смогу их устраивать, если улечу в Лондон, озадачился Робби. Но кто-то должен устраивать, иначе неинтересно. Я буду засадником! Я! взвизгнула Миуша и помчалась к двери. Сперва на двух ногах, потом на четвереньках, выдираясь на ходу из нарядного платья. Доча, куда ты? вскрикнула Манен в лондон ответила анастрийская и исчезла за дверью оставив платье на пороге что то она все перепутала почесал в затылке джос а ладно там разберемся и он ринулся за миушей но Маннен возникла на его пути с растопыренными руками нет нет во первых обуйся Мам, мне так удобнее джосси подернул ярко-оранжевые широкие штаны, выбранные из вороха привезенной Робби одежды. Джосс согласился расстаться с полюбившейся ему мягкой пижамой с кометами только ради костюма со множеством потайных и обычных карманов. Под оранжевую куртку он надел черную фуфайку со светящимся изображением планет Солнечной системы, и Робби замечал, как его друг, проходя по коридору, косится на свое отражение в темных иллюминаторах и даже пытается пригладить волосы. Напрасно. Черные космы, которые погев, подстригал ножницами по металлу, продолжали торчать во все стороны. «Обуйся, пока снова не заболел», — настаивала Манен. «И не забывайте», — она перевела умоляющий взгляд на Робби, «охранник у вас один на двоих. Не отходите друг от друга далеко. Робби». Я на тебя надеюсь, ты старше и благоразумнее». «Почему старше?» — удивился Робби. «Гораздо больше его удивило, что кто-то считает его благоразумным. Джосу тоже через месяц будет одиннадцать». «Ему через два месяца будет десять. Поверь, милый, я могу определить возраст ребенка с точностью до недели. Ты мне...» — Нахально врал! — возмутился Робби, показав пальцем на Джосси. — Я скромно врал! — с ухмылкой ответил тот. — Я мог бы сказать, что мне стукнет сто одиннадцать. — Ну, пошли! Он бросился к двери, на пороге упал, запнувшись за платье Анны Австрийской, вскочил и исчез в коридоре. Не понимая, какая затевается игра, но, предвкушая веселье, Робби побежал следом. По коридору бродили трехмерные рисунки: кривобокие крабы, изображающие погефа, глазастые мохнатики, Миуша, три или четыре манен и лопоухая жуть со зверской физиономией. Так Джосси изобразил андроида-убийцу. Джос на целую минуту обиделся, почему Робби не сразу рассказал ему о своих встречах с разладившимся болванчиком потребовал описать все столкновения с андроидом от сих до сих и, в конце концов, нарисовал эту лысую страхолюдину. Джос не любил стирать свои рисунки и всегда ждал, пока они рассеются сами. Робби остановился перед страхолюдиной и высунул язык. Убийца давно не давал о себе знать, и Робби перестал подозрительно вглядываться в каждого андроида. Ему надоело бояться, к тому же, У него на шее висел охранник, сделанный гениальным погефом. Пробежав сквозь нарисованного убийцу, Робби выскочил в травяной лабиринт. Погеф отлично позаботился о маскировке дома, убедив Боза на этот раз не косить травострел под корень, а только выстричь в нем ходы. Стебли по бокам тоннелей быстро сцеплялись друг с другом на высоте двух-трех метров, и Робби, рванувший в дом, вскоре после возвращения отцовской экспедиции в Винзер, полчаса метался в мыслелете над зеленым полем в поисках дома корабля, пока не заметил мелькнувший внизу белый клочок. Он устремился туда и увидел фартук Манен, привязанный к травяной кисточке, посадочный знак. Робер рухнул вниз под хруст ломающихся стеблей и очутился в пряно пахнущей травяной пещере перед гостеприимно приоткрытым люком дома. А от пещеры полные зеленого полумрака тоннели тянулись до самого леса, и трудно было придумать лучшее место для игр с прятками, погонями и засадами. Джосси, Робби и Миуша долго носились по травяному лабиринту, сумбурно играя в путешествие в Лондон и время от времени натыкаясь на Боза, который возникал словно из ниоткуда с рявком «Стой, кто идет?». Робот-защитник бдительно патрулировал подступы к дому. Потом Миуша увидела поймайку, игрушку, которую Робби взял для нее в комнате подарков звездной славы. «Поймайка» умела говорить только одно — «поймайка». Зато могла превращаться то в зайца, то в ящерицу, то в птицу и удирать, уползать, улетать от своего владельца. «Игрушка для гиперактивных малышей», — пояснил Януарий. «Тебе-то она. Зачем? Ты вроде не совсем уже малыш. Зато я гиперактивный», — ответил Робби. Получив «поймайку», Миуша долго с упоением с ней играла — После потеряла в лабиринте, пятнадцать минут была безутешно, и вот теперь заметила фиолетового зайца впереди на перекрестке двух тоннелей. Поймайка! радостно взвизгнула Миуша, и заяц с песклявым ⁇ Паймайка ⁇ пустился на утек. Миуша, а подвеска! ⁇ крикнул Робби, размахивая бантом, но она австрийская уже завернула за поворот, только мелькал полосатый хвостик. — Ладно, после отдашь, — сказал Джосси. — Слушай, я тут подумал. Давай махнем на Радужное озеро. — Сейчас? — Робби забыл про бант. Э, — Зачем? Если тамошний мостовой лабиринт и вправду построили инпы, надо посмотреть, что там и как. — Ты ведь уже много раз там бывал. — Ага. Но тогда я ни о чем таком не думал и не искал никаких следов. Джос посмотрел на Робби с таким азартом и нетерпением, что ему захотелось, стремглав, побежать к мыслелету, но все-таки он для порядка спросил. — А сейчас какие следы хочешь искать? — Любые. — Вдруг они и вправду найдут что-нибудь этакое и станут первооткрывателями неизвестной инопланетной цивилизации? — Летим! — воскликнул Робби, и тут вспомнил, что Манен считает его благоразумным. — Постой! Если отец снова пошлет туда разведчика, нас увидят. Джоси задумался, кусая губу, но быстро нашел выход. Свяжись с ним и спроси, собирается он сегодня посылать кого-нибудь или нет. Мысль была простой и в то же время пугающей. С тех пор, как у Робби появился у него браслет, он еще ни разу не вызывал никого из родственников. С Джосом он бы с радостью поболтал. И почему он не догадался выпросить у Януария хотя бы простенький браслетик в придачу «Поймайки», но самому вызвать отца? — Давай, вызывай, — торопил Джосси, — ты же будущий дикий разведчик, ты должен дико рваться, дико разведывать инопланетные мосты. — Эх, ладно, — решился Робби, — вызову, только не влезай в разговор. Джосси дурашливо зажал рот ладонями, а Робби сунул бант в карман, на всякий случай сверился с подсказкой, которая утверждала, что он сейчас летит в мыслелете над Винзерским парком. Глубоко вздохнул, сказал про себя «Я дикий разведчик» и сделал вызов. Отец сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и говорил. «Надо сегодня же послать запросы в реестровый центр и...» Он замолчал и нахмурился, когда перед ним возникла голограмма сына. «Да, Роберт?» «Пап, мы сегодня еще полетим на озеро?» — выпалил Робби. «Нет». «А еще кто-нибудь туда сегодня полетит?» «Роберт, никто сегодня никуда не полетит. И у меня важный разговор. Разве ты не видишь? У тебя все разговоры важные». «Что-что?» — приподнял брови скиолитовый король. «Ничего». «Извини, пока!» Роберт не стал проверять, где находится отец и с кем разговаривает. Он быстро прервал вызов, шумно вдохнул и так же шумно выдохнул. Джосси перестал зажимать себе рот и спросил, «Он всегда такой сердитый?» «Он не сердитый, он деловой!» Джосси кивнул, «Вот видишь, сегодня на озере...» никого не будет, и мы как раз успеем смотаться туда и обратно до ужина. Ну, айда? Айда, — радостно согласился Робби. Снова вспомнил о своем благоразумии и добавил — Только сперва обуйся. Робби летел, откинув колпак мыслелета, чтобы удобнее было переговариваться с Джосом. Поэтому еще издалека почуял запах водорослей, воды и чего-то неизвестного, о чего хотелось Вдыхать как можно глубже. Небо было голубым и безоблачным. Ветер не шевелил траву, но по рукам Робби пробегали колки и мурашки. «Джосс!» — наконец окликнул он. «Может, притормозим? Оглядимся?» «Зачем?» «Летим до моста, там и будем оглядываться», — беспечно отозвался Джосси. Они уже летели над берегом, направляясь к ближайшему мосту. На желтой полоске песка Не шмыгали красные ящерицы, на травинках не качались длинноклевые птички, только у зарослей прибрежной травы на воде маячило что-то черное. Робби резко выдохнул, когда понял, что это такое Мертвая обуглившаяся птица. Ни в воздухе, ни на воде не видно было ни единого живого существа. Вместо птичьего гомона над озером раздавался какой-то странный тихий звук. Робби пригляделся и увидел, что по дальним мостам, потрескивая, пробегают яркие огоньки. «Стой!» — крикнул он. У Джоса оказалась хорошая реакция. Он рванул за рычаг, и крылолед завис в воздухе, быстро-быстро взмахивая крыльями. Робби тоже остановился, вглядываясь в огоньки, вслушиваясь в треск. «Что это, Джос? «Не знаю», — негромко ответил Джосси. «Никогда такого не видел». «Смотри!» — вскрикнул Робби. Огни с нарастающим треском покатились по мостам к берегу. На ходу, сливаясь друг с другом, становясь все ярче. Мальчики с разинутыми ртами смотрели, как светящиеся шарики скатываются на тот мост, что уткнулся в берег неподалеку от них. Шарики стремительно приближались, продолжая сливаться. Самые большие были уже размером с два кулака, и незнакомый запах, который издалека почуял Робби, стал резким и щепучим. «Уходим!» — крикнул он и взмыл вертикально вверх. Джос отреагировал на этот крик, устремившись влево прочь от моста, но несколько огоньков оторвалось от каменной кладки и полетело прямиком к крылолёту. Джос метнулся вправо, и огни свернули туда же, снова нацелившись на него. Джосси заорал Робби, спикировав крылолету и зависнув над машущим крылом. Давай сюда. Он опрокинул мыслелед на бок, протянул руки и впервые обнаружил, что в неустрашимом есть страховка. Выстрелившие из кресла ленты не дали ему выулиться за борт. Джосси выпустил рычаги и привстал, и они с Роби схватились за руки в тот миг, когда пара мелких огоньков добралась таки до крылолета. Джосси завопил, а Роби чуть не разжал пальцы, его больно тряхнуло, будто кто-то полоснул по рукам острыми когтями». Мысленно скомандовав вверх, он заметил, как крыло напоследок задело ногу Джоса, сорвав с нее ботинок. Внизу затрещало, запахло горелым. Робби положил мыслелед на другой бок, и Джосси увалился внутрь, прижав его к борту. Как только Робби выровнял неустрашимого и задвинул колпак, ленты исчезли. Некоторое время мальчики пихались и брыкались, пытаясь вдвоем уместиться в не слишком просторном кресле, потом посмотрели вниз. Крылолет лежал на песке, облепленный светящимися шарами, смахивая на скелет убитой птицы, ставшей добычей маленьких огненных хищников. Спустя несколько мгновений в него врезались шары побольше и с оглушительным треском взорвались, разбросав в стороны Колючие искры